Девушка продолжала визжать, а Дженнингс чувствовал необыкновенный прилив адреналина. Усталости и напряжение как не бывало. После долгих часов бессилия он, наконец, что-то делает. «Ноябрь, Уганда, Джулиет! Немедленно отключите двигатели! Вылет вам не разрешается!» Самолет Уилла несся по главной ВПП со скоростью 85 узлов. «Ноябрь, Уганда, Джулиет! Черт побери!» Барон оторвался от земли и вскоре скрылся за облаками. Поднявшись на 300 метров, Уилл взял курс на север, когда заметил вертолет. Он отставал километра на два, но явно шел на перехват. Разглядывая кучевые облака на северо-востоке, Дженнингс набирал скорость и высоту. Чтобы не слышать увещевания диспетчера, громкость радио пришлось снизить до минимума, но пробиваясь к облачной гряде... Он расслышал новый голос. «Похоже, это не из аэропорта. Барон, Уганда Джулиетт, вас вызывает вертолет Федерального бюро расследований. Мы у вас справа по борту. Я специальный агент Джон Симс. Вы совершили целый ряд преступлений. Немедленно вернитесь в аэропорт. Он нас догонит. Ни за что». Мы можем поднять скорость до двухсот двадцати узлов, да еще облака впереди. Им ничего не светит. — Барон Уганда Джулия трещала радио. — Знаю, вы меня слышите. Переключаю вас на старшего агента. Будьте на связи. Выжимая из континенталей максимум, Уилл приближался к облачной гряде. — Вертолет видишь? — Отстает с каждой секундой, — доложила Шерилл. «Доктор Дженнингс», — послышалось из динамиков, — «это Франк Цвик. Пренебрегая нашей помощью, вы рискуете жизнью жены и дочери. Вам понадобится подкрепление, без него ваши родные погибнут». «Я готов к такому риску», — подключив микрофон, отозвался Уилл. «Хотя бы куда направляетесь, скажите?» «Самое лучшее, что сейчас можете сделать вы, послать агентов в Брукхенвейн, да еще в Маккум. Я перезвоню». Один за другим доктор отключил радио и ретранслятор, сообщавший диспетчерам его высоту и положение. — У тебя проблемы похлеще вертолета, — проговорила блондинка. — О чем ты? — Звонки Джо будут переадресовываться на мой сотовый, верно? — Значит, хоть мне он позвонит, хоть в Боре ваш, вызов пойдет на этот телефон. Как решим, кому когда отвечать? Уилла прошиб холодный пот. Как же он упустил? Если Хикки захочет поговорить с женой, а ему ответят «Отель Бори ваш», весь план полетит к черту. — Ну, минут десять 15 можно не бояться, — вслух рассуждал доктор. — Буду брать трубку и рассказывать, что по дороге в отель мы с тобой в пробку попали. — А потом? — А потом мы будем на пути в Хэзлхерст. — Значит, туда направляемся? — — Но пока просто на север. Нужно, чтобы Джо дал тебе новое указание. — В какой части Брукхенвейна находится тот мотель? — Прямо у въезда в город. — Брукхенвейн. Километров на тридцать ближе, чем Хазелхерст. Однажды уил садился там на заправку, но, как в городе обстоят дела с прокатом машин, не помнил. Придется на месте соображать. Барон пронзил облака, словно камень струи водопада. И на сердце тут же полегчало. Теперь без радара вертолёту ФБР его в жизни не найти. А если опуститься прямо к деревьям, друзьям Цвика понадобится система раннего обнаружения и наведения.